<связывая> Ты визишь, сестрица, как настоящая кошка, <связывая> когда ей наступили на хвост <связывая> Настоящие муки выпали на долю директора Гольцмана, когда он решил сделать свою сестру Златку актрисой, Примадонной У нее не оказалось голоса Златка почувствовала некоторое облегчение только тогда, когда брат дал ей роль Юдифи в о Акосте. И не потому, что эта роль ей очень понравилась, сколько от того, что роль Акосты играл белокурый красавец с нежными ясными добрыми глазами, которому имя Рафалеска. О, что за прекрасное имя! Рафалеска. Рафалеска. В еврейском павильон-театре выступят впервые в Лондоне известные гастролеры с континента. Знаменитый Лео Рафалеско из Бухареста и любимица публики Примадонна Генриета Швалб из Буэнос-Айреса кричали афиши с облупившихся стен лондонского Ист-Энда. Мисс Розалия Спайвак! И Григорий Стельмах Было написано соженными буквами На громадных афишах, расклеенных в аристократическом вестенде Впервые, можно сказать, наши молодые скитальцы Сын богача фоловича и дочь бедного кантора Были заброшены судьбой в один и тот же город Впервые с того дня, как они оставили родное местечко Голинежте И начали свой скитальческий путь Странствуя подобно блуждающим звездам по белу свету. Вы, конечно, помните, как нехорошо, как неделикатно обошелся директор Бернард Гольцман с бедной Брайндели Казак. И она дала себе слово и поклялась всем святым отомстить. Пусть, пусть смерть поразит всех мужчин. И прежде всего, чахоточного директора. Дорогая генриет вы не можете себе представить, до чего я обрадовалась, когда узнала, что вы в Лондоне, на этой последней станции по пути из Европы в Америку. В Америку! Здесь, здесь ваше настоящее место. Я показала владельцам здешних еврейских театров вашу пикчу. Они чуть с ума не сошли от восторга. Мой совет, не ставьте им никаких условий, а прямо приезжайте без всяких отлагательств. Помните, что тут за океаном у вас есть любящий и преданный друг. И вот так вот, из-под тяжка, Брайан Далеказак подкапывалась под своего кровного врага гольцмана Забрать у него одну лишь Примадонну казалось ей недостаточным. Милый Лео Рафалеско, Лондон для вас неподходящее место. Ваше место здесь. В золотой стране, где вы будете не только гастролёром на час, но и одной из величайших звёзд надолго. Навсегда, где вы будете иметь тысячи и тысячи почитателей, среди которых первая почитательница, ваш преданный друг Брайндл Черняк. Да, кстати, говорят, на днях приезжает к нам из Парижа моя старая приятельница Роза Спивак. Она называется уже не Роза Спивак, а Мисс Спивак. Розалия Спаевок. Брайандели казак хорошо метила и неплохо попала в цель. Лишь за несколько дней до получения этого письма Рафалеска, гуляя с суфлером Бенни Горглом по Лондону, увидал на одной из фешенебельных улиц аристократической части города старую афишу, на которой аршинными буквами было напечатано Розалия Спаевок. Розалия рядом такими же буквами еще одно имя и Подумать только, ведь в это самое время я уже был в Лондоне. Как мог упустить такой случай? Быть с Рейзел в одном городе и не повидаться с ней? Гольцман уже давно с первого дня своего приезда в Лондон чувствовал, что туча надвигается на него в этом проклятом городе туманов. Он только не знал, с какой стороны грянет гром. рафалеска теперь уже взрослый человек, а к тому же стал очень серьезен его прямо-таки не узнать. Со своими взглядами на жизнь, с собственным мнением, с новыми запросами, с жаждой знания, со стремлением изучать языки, учиться! Учиться! А кто виноват, как не он сам? Гольцман! Чёрт его дёрнул тогда во Львове! Переманить вместе с Примадонной ещё двух бездельников. Брайан далекозак, И Суфлёра, Беню, Горгла Которого в актёрской среде называли Человек с образованием Тьфу! С Брайндели казак, правда Он разделался с необычайной лёгкостью Человек с образованием передал парню всё своё образование Все свои знания И этим зарезал Гольцмана, зарезал без ножа Бедная, бедная Златка Зря старался я сблизить их, зря надеялся повести их под венец, и вот. М -м -м. Глупости, вздор, да не может этого быть! Неужто Рафалеска бросит их и уедет в Америку один? Ой, ерунда, чушь! У него слишком честная душа. Нет, нет, нет, он этого не сделает! Ой! Кашель, кашель, холера его побери Брат, ты никого не слушаешь Врачи велят ехать в Швейцарию, либо в Италию Чистый воздух, говорят, они нужен Воздух и солнце Дураки, балманы, идиоты, сущие идиоты На что мне скажите, на милость чистый воздух и солнце Без театра, без сцены Опять этот ужасный кашель Златка накинула на себя пальто и поспешила к доктору. Она бежала по шумной улице города и думала... Кажись, кругом ад кромешный. Столько лошадей, трамваев, автомобилей, мчится туда и сюда. И хоть бы один из них сжарился и раздавил бы меня насмерть. Нет больше трупы. Гольцман и компания. Имя Гольцмана вычеркнуто, но есть другие имена в списке пассажиров парохода «Атлантик», идущего в Америку. О, проклятая Катька! Рюмочку-коньячку пригодь, одну только рюмочку. а <свы> «Послушай меня, мой друг, пососи кусочек лимона, тебе сразу легче станет». «Или знаешь, что... Дай руку, обопрись на меня, я провожу тебя вниз, в твою каюту». Рафалеска от качки был в состоянии полузабытья. Сознание возвращалось к нему медленно. Ему стоило больших усилий вспомнить, что с ним произошло и как он попал сюда». Никого тогда дома не было, кроме Лео и Златки. Он рассказал ей, что есть на свете одна единственная, которую любит всем сердцем, всей душой, которую не может забыть ни во сне, ни наяву, ради которой готов и в огонь, и в воду. «Как ее зовут? Где она?» Он обнял Златку обеими руками, крепко-крепко прижал ее к груди и дал ей слово, что как пустая, только он встретится со своей Рейзл, он возьмет ее, Златку, с собой. Потому что чувствует... Потому что чувствует, что Златка предана ему всей душой, как сестра. Как родная сестра. Не правда ли? Как родная сестра. Шепчет он девушке, и еще крепче, и еще жарче обнимает ее. Гораздо жарче, чем брат обнимает сестру. Ну... Ну, черты расплакалась глупенькая чего ты плачешь скажи от чего ты плачешь было утро холодное туманное дождливое утро какое нередко бывает в холодном дымном слезоточивом лондоне Лео на минутку забежал к гольцману проститься прощай бернард «Счастливого пути!» — ответил Гольцман глазами, потому что говорить ему было запрещено врачами. Строжайше запрещено. Никогда у Рафалеска не было такого сильного желания, как можно скорее уйти от Гольцмана, как, как в эту минуту. Смерть витала здесь, в воздухе. Ее дыхание ощущалось... «Скоро оправишься от болезни! Скоро! Очень скоро!» И сейчас же вместе с сестрой и матерью приезжай в Нью-Йорк, <как> прямо к нам. Ложь. Сплошная ложь. Ложь. Ложь. Сплошная, Сплошная ложь. ложь. Конечно, было бы лучше, если бы Златка поехала сейчас же вместе со всей компанией. Но как она может оставить тебя, больного, в Лондоне? Ложь. Сплошная ложь. Будь здоров, Гольцман. Это было все. Что мог сказать Рафалеско своему другу на прощание? Америка! Америка! Что ждет их в этой благословенной стране? Когда Роза Спивак... В ранней юности, почти в детстве скиталась по городам и местечкам со странствующей труппой Альберта Щупака и развлекала публику своими песенками вроде «В пятницу вечерком» или «Ой-ой-ой хава» и тому подобной дребеденью, ей во сне не снилось, что настанет время, когда она займет одно из первых мест в ряду крупнейших мировых знаменитостей. Ей не грезилось тогда, что придет пора, когда она будет занимать роскошные апартаменты в одном из богатейших отелей на Пятой авеню города Нью-Йорка, то есть в самой фешенебельной части огромнейшего и богатейшего в мире города. Возможно, что карьера мисс Паевок закончилась бы самым печальным образом, как у всех уличных певиц, если бы счастливая случайность не привела ее к всемирно известной певице... Марчелли Эмбрих, которая заинтересовалась ее восхитительными цыганскими песнями и была очарована ее пламенными цыганскими глазами. Юная певица своим изумительным голосом вызвала в скором времени восхищение и встретила восторженный прием при австрийском дворе, и сам император Франц Иосиф назначил ей стипендию для обучения пению. Затем она появляется в Вене и Будапеште. Несколько позднее ее ангажируют в Лондон и платят 200 фунтов за вечер. А теперь она в Нью-Йорке и получает 2000 долларов за каждое выступление. Сумма, которую Америка платила только величайшей певице мира, знаменитой Мельба. Мейер Стельмах своему другу. «Дорогой друг, врать я не люблю». «Я всем рассказываю свою родословную, когда ко мне приходят газетные репортеры и начинают поспрашивать да выпытывать, кто такой Гриша, слава которого гремит на весь мир и которого сама Квин, так здесь называют королеву, пригласила к себе на концерт, пожимала ему руку». Города из страны спорят меж собой за честь услышать моего сына. Буквально дерутся за него. Отовсюду только и слышишь. Гриша Стельмах! Гриша Стельмах! Подайте нам Гришу Стельмаха! Да, глядите, глядите, как Стельмах лопатами золота загребает. Золото загребает, хапает. И как он не подавится! Доброжелатели, друзья! Где вы были раньше, когда моя семья, да не повторится это никогда, пухла с голоду? когда я, голодный, и пришивленный, носился со своим бриллиантом по улицам еврейского города и взывал «Люди добрые, верьте мне! Я обладаю миллионом!» Кто тогда мне помог? Ну, оставим это. Послушайте же, что я вам сейчас расскажу. Помните, я вам когда-то рассказывал об одной девушке-красавице, актрисе еврейского театра по имени Роза Спивак. Ослепительно красиво, ну прямо-таки красавица! А голос? Когда Роза Спивак поет, она прямо в душу к вам проникает. Надо же ей было разговориться со мной и попросить, чтобы я познакомил ее с марчелой Эмбрих. А когда Эмбрих услышала пение этой девушки, она так привязалась к ней, что больше ее уже не отпускала от себя. Первым делом марчела Эмбрих вырвала ее из рук щупака и взяла к себе пригласила для ее обучения лучших профессоров и добилась того, что Роза Спивак стала одной из лучших певиц в мире. И всем этим она обязана мне. И как она меня отблагодарила? А? Окрутила моего Гришу. Он в нее влюбился. Я узнал обо всей этой истории из ее письмеца, которая чудом попала ко мне в руки». Подумайте, благодаря мне, можно сказать, она прославилась и стала великой. И она же мне такую пакость подстроила. А ну-ка угадайте, что мне ответила эта девчонка? Письмо адресовано не вам. Если бы я захотела написать вам, я бы это сделала. Я знаю ваш адрес. Что вы на это скажете? Но я, кажется, слишком уж расписался. Высказал все, что накипело и стало легче на душе. Будьте здоровы и счастливы во всех ваших делах. Мейер Стельмах. А, главное забыл. Жена просит передать вам сердечный привет. Розалия Спаевак, Марчелли Эмбрех. Дорогая мамочка, сон, как видите, действительно стал явью, осуществился самым блестящим образом – Я не только дождалась собственного, столь незаслуженного триумфа, я удостоилась еще более высокого торжества. Молодой принц вырос, вундеркинд стал великим художником, и этот великий художник принадлежит сейчас мне. Мне одной. Вы хотите знать, счастлива ли я? Довольна ли я? Ах, моя милая, дорогая, не спрашивайте. Мамочка, что мне делать, чтобы обрести счастье? Начитите меня, мамочка, где искать его? Найду ли я его в новом свете, куда теперь еду? И есть ли вообще счастье на земле? И не провали я, когда сама о себе говорю, что я злое существо, испорченное создание. Я была и остаюсь ваша испорченная, капризная, взбамощная, цыганка роза. Мэйр Стельмах, своему другу. Ну, а теперь угадайте, откуда я пишу вам? С парохода, милый друг, с парохода пишу я вам. Мы едем в Америку. Мы — это значит я, Гриша, Роза и антрепренер, заплативший нам такую сумму, что мне не хватит чернил написать ее в этом письме. А ведь я... Да не повторится это больше никогда. Немало скитался с Гришей, В рваных сапогах, по городам и местечкам За трех рублевку За трех рублевку мой мальчик Играл по шести мелодий Да еще седьмую в придачу Нет, мой милый друг Я нисколько не стыжусь своего прошлого Мы когда-то, да не повторится это больше никогда Мечтали о кренделях Стакан чаю с сахаром был для нас праздником, кусок курицы только во сне мог присниться, а за одно яблоко или пару слив Гриша был готов сыграть любую песенку. Он вспоминает эти времена, а Роза садится напротив, подпирает голову руками и поет хасидские песенки. Знали бы вы, как она поет, вы бы пешком сюда прибежали. Из Кисалвича в Любавич, туда и обратно, Из Любавича в Кисалвич разъезжать приятно. Разъезжать Взял приятно. с собой мешок дорожней палкой, да и в путь что ну, вам что, сказать мой дорогой друг 18 из симфоний 17 Кисалвич, концертов я охот отдам обратно. за одну ее еврейскую песенню письма отправляйте приятно. по моему нью-йоркскому адресу Любович, ваш преданный друг мейер уж кисалович там второй живет из кисаловичем в любаович туда и обратно из любаович солом ме муравчик своему приятно. другу альберту Дочь, Щупаку. дорогой друг альберт Я пишу тебе это письмо И с тем сообщаю, что я, слава Богу, в Лондоне А как ты в Одессе, я и пишу тебе в Одессу Чтоб ты знал, Альберт, что дела мои очень плохи Такая мне, видно, выпала доля, чтобы терпеть и мучиться Вот я и застрял с первоначалу в Вене, а после в Париже И теперь я в Лондоне, все ради нашей красотки А Роза еще вперед уехала в Америку, знаешь с кем? Сынишки нашего Мейера Стельмаха, с его Гришей. Она поет, он играет, а денег у них куры не клюет. Столько загребают, что дай нам, Боже, обоим заработать столько за три месяца, сколько им перепадает за один вечер. шалон Мейер Муравчику. Из Хисалвича в Любавич туда и обратно, Из -за Любавича в Кисалыча разъезжать приятно. Альберт Щупак. Шалом, Мейеру Муравчику. Ежели она в самом деле столько зарабатывает, сколько ты пишешь. Почему ей не вернуть мне убытки, которые она мне причинила, тем, что так вдруг взяла и ушла? И ищи-свищи. Я уж ей прощаю проценты. Когда ты встретишься с этой самой... Напомни ей и бульончик, и конфеты, и шоколад, и отдельные купе... В вагонах второго класса Новые платья Что ей каждый раз покупал Она же меня до ниточки обобрала Ежели увидишь Гоцмаха Скажи ему, чтоб черт его батьку взял С глубоко уважаемым почтением Директор Альберт Чупак Розалия Спаевак марчели Эмбрех Дорогая мамочка Сон, как видите, действительно Стал явью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 Ваша испорченная, капризная, взбалмошная цыганка-роза.